Спасибо вам за доброту, поблагодарила Марина императора, потому что была очень воспитанной девушкой. Но только отдать свой карабль мы не можем. Он надо бы нам самим пояснил Саня. Вам-то он, наверное, ни к чему, а у нас ещё столько дел. Как ни к чему? изумился мультипульце. Первым делом Я сдеру все красивые штучки, а потом поставлю на цепи, чтобы не улетел чего доброго. Вы его заманите только, заманите. И мультипульце, подняв свою единственную клешню, показал, как заманивают. Пусть он вернётся. Да он вернётся и так, возразил Саня. За нами. А вы Дайте мне его, вкратчиво сказал Мультипульте. Ловите момент, пока я очень добрый. Вот я ему распошонку пожаловал. А за что? За какую-то паршивую верную службу, закончил Мультипульте и жадно потрогал край распошонки. Егор опять прикрылся от него ладонью и прошептал: Старик преувеличивает. Какую там службу? постиковая услуга так себе всё равно мне не согласны, сказал Саня. Нас ждут, не дождутся люди, попавшие в беду, и Петенька наш горюет без самой совершенной. Без корабля мы никому не сможем помочь. Как только вернётся корабль, мы тотчас отправимся на встречу новым приключениям. Но это же мне не выгодно, мягко упрекнул Мультипульц. Вы рассуждаете? Не обижайтесь только. Точно эгоист, сказала Марина. Значит, не согласны, спросил Мультипульти, хитро прищуриваясь. Не согласны, повторили хором и Саня, и Марина. Ну и пусть. Я уже всё равно обвёл вас вокруг носа, объявил император, довольно потирая сердце клешнёй. «Я вам сразу расставил ловушку, и теперь вы мои должники, извольте должок!» «Мы ничего не брали. Вы ошибаетесь?» — возразила Марина. «Сколько я слов произнес, а?» — спросил мультипульти, ухмыляясь. «Мы не считали», — сказал Саня с недоумением. «То-то! Сто двадцать семь!» включая последнее вот это а каждое слово у меня на вес золота даже ещё дороже возвестил мультипульси хихикая а я уже наговорил на 10 звезд далётов о вот ещё петок даже удивительно неужели вы не слышали какой я ловкий государственный деятель так нечестно потому что Вы сами придумали правила, возмутился Саня. А в долг, брат, честно, сварливо произнёс мультипульти. Эй, стража, спасите меня от этих безжалостных грабителей. Стражники, устрашающе застучали алебардами, оттесняя пленников в лабиринт. Напоследок пленники увидели, как Егор Из-за спины императора старался их успокоить жестами. "Вишь, мошенники. С какой меня вергли перерасход", пробормотал мультипульти, когда пленников увели. "Никогда вы ещё не были так многословны, то есть я хотел сказать, чертовски щедры вы, ваше величество. Да вы прямо мод с готовностью пожурил Егор. Эх, так недолго и померу пойти. Люблю иногда пожить широко. Есть во мне такая жилка перехитрить кого-нибудь этот ложка я этих надула. А? Признайся, сказал император и ткнул его в живот. Они, а помнится, не успели. Вы так ловки, ваше величество, так ловки, подхватил Егор. И так в самом деле сегодня добрый Не могли бы вы ещё подарить мне эту девушку? Я ужасно хочу жениться на ней. Не могу, сказал Мультипульсе, даже не задумываясь. Ваше величество, с упрёком воскликнул Егор. Признаться ты недостоин. И как это я, пожалуй, распошонку умане приложу? Потому что Друзья, этих мошенников украли свистолёт, который уже по сути стал моим. Но кто же знал, что эти наглецы такие храбрые ваше величество? Этого не знали даже вы. То, что я не знала, это, конечно, случайность. А девушку всё равно не могу отдать. Как подумаю, сердце щемит. Нет, нет. как какой-нибудь рабовладелец но девушка носит кеды которые стали теперь моей собственностью